Ка обернулся, и как только коммерсант это заметил, он тут же хотел вскочить с места, но Ка его удержал. «Сидите, сидите», — сказал он, и пододвинул к нему свой стул. «А вы давнишний клиент-адвокат?» — спросил он его. «Да», — сказал коммерсант, — «очень давнишний». «Сколько же лет он представляет ваши интересы?» — спросил Ка. «Не знаю, в каком смысле вы об этом спрашиваете», — сказал коммерсант. «В моих торговых операциях я торгую зерном». Он представляет мои интересы с тех самых пор, как я принял дело, значит, уже лет двадцать. А в моем личном процессе, на который вы, вероятно, намекаете, он тоже представляет мои интересы с самого начала, то есть уже больше пяти лет». «Да, гораздо больше пяти лет», — добавил он и вытащил старый бумажник. «Тут у меня все записано. Если хотите, я вам назову точные даты. А запомнить наизусть трудно». Пожалуй, мой процесс длится много дольше. Он начался вскоре после смерти жены, а тому уже больше пяти с половиной лет. Ка подвинулся к нему поближе. «Значит, адвокат берется и за обычные гражданские дела?» — спросил он. «Такая связь суда с правовыми нормами удивительно успокоила Ка». «Ну, конечно», — сказал коммерсант и шепотом добавил. «Говорят даже, что в гражданских делах он больше смыслит, чем в тех других». Ну, как видно, Блок тут же раскаялся в своих словах. Положив руку на плечо Кау, он попросил, прошу вас, не выдавайте меня. Ка успокаивающе похлопал его по коленке и сказал: Что вы, разве я предатель? Он очень мстительный, сказал коммерсант. Ну, такому верному клиенту он никогда ничего не сделает, сказал Ка. Еще как сделает, сказал коммерсант. Когда он рассердится, он никакой разницы не видит. А кроме того, не настолько уж я ему верен. То есть как это? спросил К. Не знаю, можно ли вам все доверить. С сомнением в голосе сказал Коммерсант. По-моему, можно, сказал К. Ну что же, сказал Коммерсант, я вам кое-что доверю. Но тогда и вы должны мне открыть какую-нибудь тайну, чтобы мы вместе держались против адвоката. «Очень уж вы осторожны», — сказал К. «Хорошо, я вам сообщу тайну, которая вас успокоит окончательно». «В чем же вы неверный адвокату?» «У меня...» — робко начал коммерсант таким тоном, словно сознавался в какой-то низости. «У меня, кроме него, есть еще адвокаты». «Ну, это не такой уж проступок», — немного разочарованно сказал К. «Здесь это считается проступком» сказал коммерсант. Он еще никак не мог отдышаться после своего признания, хотя слова к немного подбодрили его. Это не разрешается. И уж ни в коем случае не разрешено наряду с постоянным адвокатом приглашать еще подпольных адвокатов. А я именно так и сделал. У меня кроме него еще пять подпольных адвокатов.